Глава двенадцатая. Мы просыпались под скреб какой-то. Это дворники кололи лед. Это был звук потерахальной еще Москвы, которая потом совершенно ушла. Потом этот лед днем, когда мы возвращались из школы, дворники сгоребали в кучке и на саночках, возили во дворы, и там стали котлы, и топили этот лед. И улицы были всегда убраны, никакой техники. Ничего такого, что теперь изобили, и ходить нельзя. Улицы были чистые, убранные. И вот поскребывание. Особый совершенно неповторимый звук. Скрипка по льду, по снегу. Это ушло. Как ушло почему-то мальчики и девочки, которые все ходили с коньками. Вот вторую половину дня... По Москве все ходили с коньками. Почему-то перестали. Котки есть вроде, я знаю, есть, а есть. Я... Теперь никто не ходит с коньками. А просто мне поч... вот в это время, послеобеденное, почти не встречалось ребят, которые не шли бы с коньками. Их особым образом завязывали. Было пижонство. Гаги носить, их перекинутые через спину. Вот это были какие-то краски той Москвы, которая ушла... А вот Москва, которую я сейчас буду рассказывать, институтская, все ходили с лыжами по субботам и воскресеньям. Это тоже ушло. Я теперь не встречаю не только с коньками ребят, но я и с лыжами почти никого на улицах не вижу. А в те годы выйдешь из дома, обязательно толпы идут с лыжами, едут за город или в парки даже. Вот было что-то в этом всем укладе патриархальное. К этой же патриархальной Москве Обязательно тех лет относятся молочницы. Утром улица была полна молочниц. Это женщины, которые из ближайшего пригорода с двумя бетонами на спине и с мешком спереди на груди с картошкой ездили каждое утро по определенным квартирам привозить молоко. И к нам ходили мы сообщили ко всем, ко всем ходили молочницы, у всех были свои молочницы частично меняли на хлеб, иногда на тряпки. все было трудно тогда достать, а то и на деньги. Ну, в общем, это был быт. Вот этот шум этих бетонов, разливающееся молоко, картошку, которую не приносили, которая ещё вся пахла снегом. Вот это составляло что-то очень патриархально доморощенное в Москве. Москва была еще городом XIX века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 извозчиков в Москве. Вот 34, 35 год еще самки ездили с извозчиками, но они очень быстро сошли. Очень дорого стоили. К седокам обращались барин, барыня. Единственным общественным транспортом сделался трамвай. Садились с боем, сходили тоже с боем. Вагоны были переполнены, люди висели на подножках, цеплялись за что могли.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 И я никогда не забуду, как одна женщина говорит, подайте в ресторане хоть что-нибудь. И распахнула в ванной грязный ватник, и я видел, что она голая. Даже рубашки на ней не было. Это я на всю жизнь запомнила. И каждый день почти приходили такие люди, какие-то переселенцы, люди, бежавшие откуда-то, искавшие что-то, с детьми, как правило. Всегда старались что-то подать. Я помню, что... Простыни мы давали, свою одежду давали, это я все помню. А рядом с отчаянной нищетой существовал торксин – торговля с иностранцами, где можно было купить что угодно, но только за валюту, золото и серебро. Придуман торксин был, чтобы легально изъять оставшиеся ценности у немногих не уехавших в эмиграцию и еще не арестованных потомков дворянства и купечества. Однажды мы с родителями были в гостях у друзей, и хозяева извинились за то, что подали к столу ножи с железными шпеньками вместо рукояток. Серебряные рукоятки отнесли в тарксин. Мы, конечно, жили хорошо, то есть хорошо, бога нищенски, по западным нормам, и очень хорошо по советско-московским нормам. У папы был такой закрытый, это же была система распределителей. Карточек УПАБ был закрытый распределитель, он был ИТА, ИТР, это называлось, литер А, то есть повышенного уровня. Распределитель этот находился в доме на набережной, описанный потом Трифоновым, в знаменитом доме на набережной. Туда можно было ездить там раз или два в неделю и по этим карточкам выбирать свой паёк, и мы ни в чем необходимым, конечно, я повторяю, была убогая жизнь, но в самом нужном мы не нуждались. Но мои товарищи по школе жили совсем иначе. В частности, я в классе дружила с девочкой, которую звали Нина Попова, которая была дочкой швеи в каком-то ателье. Жили они в Мариной Рощи. Вообще моя школа была в Отковском переулке. Это близко от Батюрской тюрьмы, между прочим. Это Сущевский вал. Жила она в Мариной Рощи. И вот когда я первый раз попала к ним домой, то я с изумлением, ну, конечно, сделал скидку на мою наивность и глупость, выяснила для себя, я раньше не подозревала об этом, что, оказывается, не в каждой семье готовит обед. Оказывается, есть семьи, где обед не готовят. Меня это поразило. Это чувство меня так поразило, что я до сих пор его помню. Там на обед это пьют чай, хорошо, если есть сахар, хуже, если его нету, и едят хлеб с солью, с постным маслом. Вот обед у Нины Поповы. Там были две девочки и вот мама, которая работала в швейной мастерской. Я видела коммуна... Я ходила к ребятам, я видела коммунальные квартиры, когда... Большая семья жила, ну, скажем, бабушка, дедушка, двое детей, папа и мама, жили в какой-нибудь комнате 18-17 метров. И это было еще неплохо. А жили и в комнатах, перегороженных ширмой, или вешали простыни, сшивали простыни. И если, скажем, старший сын женился, он приводил сюда еще жену молодую, то не им отгораживали уголок, где они жили. Я таких квартир передала кучу. Папа дружил с таким всемирно знаменитым шахматистом Иммануилом Ласковым. И по воскресеньям мы ходили всей семьей к нему обедать. Он жил здесь в эмиграции, значит, от ним, бежавший от Гитлера. Он был еврей, как известно, Чувствовал себя здесь малоуютно, было мало знакомых, очень привязался к папе, и папа даже с в шахмат после этих обедов. Он жил, это был 36-й год, войной в Испании. Я помню, у него вся комната была уставлена стеллажами и книгами, а целая стена – огромная карта Испании. И флажки, которые он перекалывал, каждый раз – Все следили тогда за Испанией. Вообще Испания очень много занимала и в разговорах, и в волнениях. А потом, после смерти Кирова, в 1936 году, после убийства Кирова, начала, значит, все больше нарастать волна арестов. И, в частности, один из первых высоких чиновников ушел, был арестован Корленко. А Корленко был тогда министром спорта, и тем самым он ведал и шахматами. И... Я очень хорошо помню, как ласково охватил страх. С момента исчезновения Криленко, он, во-первых, никак не мог понять, почему не может ему дозвониться, почему он исчез. Очевидно, немецко-западная психология более трудно понимала быстрые изменения нашей тогда жизни. В общем, прошло, наверное, неделя-другая, пока он осознал, что тот просто арестован. И еще какие-то другие люди, которых... Мунилазки узнала, рисованная. И он нам сказал какой-то очередной обед, все, я попросил визу, мы уезжаем. Мы боимся здесь оставаться.